Глава 12. Она чувствовала себя как курица на базаре. Лишь на прилавке той стало ясно, чего она стоит. Ночью Александра почти не спала. А едва сомкнула глаза, как Игорь ей нежно сказал. «Рыбка моя родная, не подведи, скажи ты им Ася пообещала. «Скажу, Игорек, скажу!» «А сможешь?» «Смогу, ты же знаешь, за что не возьмусь, всё у меня получается!» Он согласился. «Все, кроме борща!» «Речь не борщ, справлюсь», — заверила Александра и вдруг проснулась. Глядь, рядом горничная Элиза стоит и осторожно ее тормошит за плечо. «Госпожа Ушакова, пора, вставайте. Господин Стоун просил вас разбудить». Ася вскочила с кровати и новый день, набирая скорость, понес ее в неизвестное завтра. Душ, чашка кофе, прическа, костюм, напутствие сыра Генри, суета Бастер-Хилла, рукоплескание фанаток — все как во сне. Лишь сходя на трибуну, Александра, будто проснувшись, испугалась и на месте застыла. «Куда я, дурище? Куда?» «Речь не борщ!» — мелькнула спасительная мысль. Ася решительно взошла на трибуну. Сначала она робко мямлила о нелегкой судьбе простой домохозяйки, злясь на себя и думая, «Вот я глупая, не про то говорю». Однако, увидев, как замерзал, как внимательно женщины слушают, Александра вспомнила про хайлайтера, и уж тут речь ее полилась сама. Ася гневалась, открывала всем глаза, к борьбе призывала. «Мы — та сила! — вещала она, — которой боятся хайлайтеры! Женщины, мы не должны покупать товары концернов Абак Рэпид, Фоланс Маги и Тити. На них опирается враг наш, Хайлайтер. Он хочет загнать нас, домохозяек, обратно на кухню. Он мечтает сделать из нас детородные роботы, тупые машины. Для него мы всего лишь поставщики новых потребителей продукции Абат Рэпид, и Тити. Но мы покажем ему. Хайлайтер не знает, с кем он схватился. Мы, домохозяйки, великая сила. Он политика, мы экономика. Он скоро поймет, что с нами лучше дружить. «Пусть поймет!» — откликнулся зал. «Смерть товаром Абак Рэпид, Фоланс Маги и Тити! Не будем их покупать! Мы сила!» Вдохновленная поддержкой Александра воскликнула. «Мужчины, эти творцы нового мира, забыли, кто их рожает, забыли, кто их воспитывает от первого лорда и до простого рабочего, Они забыли, кто их окружает заботой, с кем они советуются ночами». Увлекшись, Ася совсем не заметила, что каждое свое слово она подкрепляет решительным жестом, направленным в зал». Сэр Генри занервничал и, подкравшись к трибуне, прошептал. «Александра Ивановна, зачем вы тычете пальцем в лорда?» в какого лорда?» – опешив громко спросила Ася. «В лорда Августа! Он сидит в первом ряду!» В панике зашипел сэр Генри. Ася тут же его добила. «А чего вы так испугались?» – вовсе не тихо спросила она. «Разве лорд Август не спит со своей женой?» «Разве ему жена не советует, какой лучше принять закон?» Сэр Генри схватился за голову и виновато взглянул на лорда. Лорд Август с непроницаемым видом ему подтвердил. «Докладчица абсолютно права. Только со своей женой я исплю, и только с ней я советуюсь». «Значит, это очень хороший лорд!» — воскликнула Ася. «Верность всех украшает!» Зал взорвался аплодисментами. Домохозяйки стоя дружно скандировали «Лорд Август! Лорд Август!» Лорд Август краснея от удовольствия поднялся с места и на глазах у народа поцеловал свою пожилую жену. Та бросила благодарный взгляд в сторону Аси. Начало дружбе было положено. Под шквал ликования и взрывы аплодисментов Александра закончила свою речь. Ее долго не отпускались трибуны, а когда она все же спустилась в зал, сэр Генри воскликнул, показывая свой ноутбук. «Ваш рейтинг смешнулся. Электронная почта засыпана предложениями. Все хотят сотрудничать с нами. А сколько домохозяек захотели вступить в наши ряды? Потрясающе!» С гордостью Александра ответила, «Иначе и быть не могло». Потом выступали деятели науки, культуры, много было сочувствующих, потом началось обсуждение, за что-то голосовали. Ася не все поняла, но вдохновение ее не покидало. Она ощущала себя гвоздем программы. «Не о том ли мечтают все женщины?» А когда сэр Генри объявил заседание Конгресса закрытым, зал дружно потребовал госпожу Ушакову опять на трибуну. ушакова Ушакова!» — стоя скандировали домохозяйки. Вот когда она поняла, сколь популярно стерлядь. «Да она птица высокого полета!» — подумала Александра и, возможно, впервые в жизни восхитилась с собой. «Если моего Игорька любит такая умная и знаменитая стерлить, а он по-прежнему любит меня, значит, я лучше», решила Ася, чувствуя себя на вершине блаженства. Триумф ее окрылил. Она уже не жалела о том, что приехала в Англию. Она смотрела на ликование домохозяек и сама ликовала. Александра гордилась собой и думала, «Так счастлива я никогда не была». Даже в тот день, когда Игорек сделал мне предложение. Будущее теперь представлялось ей ясным, безоблачным. Казалось, весь мир аплодирует ей. Увы, все было не так, но Ася об этом еще не знала. На банкете, устроенном по случаю триумфа Конгресса, к ней подошел лорд Август. Через переводчика он выразил свое восхищение. «Госпожа Ушакова!» Сказал он, целуя ей руку Вы потрясающе умная женщина Ася смутилась и ляпнула Ну что вы, с чего вы взяли? Вы перевернули мое представление о домохозяйках Теперь я даже на свою жену стал смотреть по-другому На женщин иначе смотреть и нельзя Отметила Ася, поставив лорда в тупик Ну да, хмыкнул он и продолжил «Анна моя, надо отдать ей должное, не затворила себя в узком семейном кругу, она занимается благотворительностью, ее интересует жизнь общества, но каюсь, в глубине души и я ее считал домохозяйкой». «Правильно вы считали!» Лорд согласился. «Да-да, на груз... ней лежит груз управления нашим обширным хозяйством». «Мне все как-то некогда, а в руках Анны дела нашей семьи решаются безупречно. Видимо, это дало мне повод для неоправданного снобизма. Глупого снобизма, должен теперь заметить». «Снобизм всегда глуп», — вставила Ася. Когда Майкл Стоун, вспыхнув нехотя, перевел это высказывание, лорд Август взглянул на Асю с улыбкой симпатии и сказал. «Мне нравится ваша прямолинейность». Александра всплеснула руками. «Ой, простите, опять что-то ляпнуло!» «Нет, нет!» Поспешил ее успокоить лорд. «Вы правы! Спасибо за искренность! Теперь, когда я понял свою ошибку, мне стыдно и самому. К вам же я испытываю искреннее чувство благодарности!» «За что?» – удивилась Ася. «Вы мне открыли глаза на истинное положение вещей!» «Ваша организация стала заметна и лишь потому попала в поле моего зрения. Признаюсь, я шел на этот конгресс с большим предубеждением. Ну что там могут сказать какие-то домохозяйки? Однако, послушав ваш остроумный доклад, я понял, домохозяйки – серьезная сила, и во главе этой силы стоит очень умная женщина». «Спасибо!» – краснея пискнула Ася. Лорд учтиво ей поклонился. «Нет, это вам спасибо. Уверяю вас, многим теперь стало ясно, как глубоко вы копаете. Словами простой домохозяйки в очень доходчиво объяснили, что кое-кто из политиков настоящий болван. Боюсь, вы сами не понимаете, какой столб завалили». Глаза Александры наполнились ужасом. «Я никому не хотела вреда!» Хватаясь за сердце, закричала она. Лорд Август ее успокоил. «Вы вели себя как истинная домохозяйка, заботились о своей семье и только, что очень нравственно. В этом и есть ваша сила. Теперь с вами будут считаться, вас будут бояться, что еще более ценно». «Почему?» — изумилась она. Александра совсем не хотела вызывать у кого-то страх, что присущий мужчинам. Ее, как настоящую женщину, привлекали другие чувства. Однако лорд Август так пояснил свою мысль. Потому что тех, кого боятся, всегда учитывают. Профсоюзы, объединяющие домохозяек, никогда не учитывают. С вами же будут теперь считаться. «Надеюсь». Да-да, вам удалось сделать то, чего не смогли профсоюзы. Иными словами, если вы сумели меня, известного скептика, убедить, что домохозяйки силос, способная влиять на экономику мира, то с остальными не будет проблем. Думаю, теперь вам все поверили. Политический рейтинг хайлайтера пал до нуля, а акции Аббахрепит, Фелансмаги и Тити – Уже продаются по невиданно низкому курсу. Она удивилась. И это все сделала я? Да, кивнул лорд Август. Я уверен, ваше общество в ближайшее время получит от этих компаний солидное предложение. И это все сделали вы. Причем одной удачно вставленной фразой. Вы потрясающе умная женщина. Нахмурившись, Александра призналась. «А мой муж всегда считал меня дурой!» Лорд Август рассмеялся и лениво похлопав в ладоши, изрек. «Вынужден аплодировать вашей изысканной непосредственностью!» Кажется, снова ляпнула глупость, подумала Ася и пробормотала. «Простите!» «Нет уж, я вас не прощу!» Сообщил лорд со строгой шутливостью. «Не прощу до тех пор, пока вы не окажете нашей семье честь присутствовать на приеме по случаю помолвки моей дочери Агнес с сэром Роксдейлом». «Вы приглашаете меня на помолвку своей дочери?» Не поверив ушам, воскликнула Ася. «Да, я имею такое счастье!» Любезно ответил лорд и добавил. «Завтра в 5 вечера наша семья будет рада видеть вас в Мэйфере, в нашем доме. Машину за вами пришлют!» «Ура!» – подпрыгнула Александра, восторженно захлопав в ладоши. словно она прелесть!» – слегка усмехнулся лорд и попросил переводчика. «Это, пожалуй, не стоит переводить!»